чужестранен мне открылось как страна живёт мать кормила руль не выпуская тайная америки святая и не всякий песнь её поймёт чёрные грузили лёд и пламень у обих океанских вод сша к утру сушили плавки, а ишуа у бензозаправки на дороге разводил руками. И конкистадор иново свойство Пётр Великий и тоскливый Каин в километре над Петрозаводском выбирал столицу или гава Истина прощалась с метафизикой. Я люблю Америку создания, где снимают в хыю стане сизифы сердца человеческого камень. Амен. Не понять Америку с визитом праздным рифмоплетом в назидание, лишь поймёт сообщник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 на плечах с живой лиссой захаживал утопая валом в валом за парке я работал солнце заходило и я мешал оранжевый в белило автолитографии теплели как же совершилось преступление камень уничтожен к сожалению утром нумируя отпечаток я заметил в нём как крыл зачаток оттиск смеха профиль модельковый лоб и нос похожие на мамин может воздух так сложился в складки или мысль блуждающая чья-то И ледикий ангел, бестолковый, зазевался и попал под камень. Амен. Что же отпечаталось в хозяйке? Тень укора, бегство из Испании, тайная улыбка испытаний, водяная как узор гол знака. Что же отпечаталось во мне?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 Пеш для хора и ракушек пение Что же в океане отпечаталось Я не знаю Это знает Атлас Что-то сохраняется на дне Связь времён Первая печаль какая-то Всё, что помню, как вы угадаете